Чуток затянулся на пару часов. Сначала я еще слышал, как шуршала бумагами Марина. Потом усталость все-таки взяла свое, и я уснул. Когда я проснулся, Марина все еще копалась в бумагах. «Ну, ты у нас и усидчивая. Я уж думал, и ты чуток вздремнешь». «Дядя Саша, откуда это?» Там такого добра еще дофига. Я приоткрыл мешок, который лежал у меня под головой, и высыпал на снег зольдат Видела? Марина кивнула, в ее глазах мелькнуло удивление. Так вот, это не все. Если бы я сегодня не торопился, и у этих бы все забрал... — Да и с собой не с руки все тащить, а же не трактор. — Это вы их? — Нет, Александр Македонский. Ну ты прям как первоклассник спрашиваешь. А меня про наколки пытаешь. На, смотри. И я расстегнул полушубок, приподнял свитер и распахнул рубашку. — Впечатляет? — Да. Немцев тоже впечатлило. Вот и лоханулись. Что? Прозевали, говорю, а я и воспользовался. Так вы, вы разведчик? Эх, котенок, если бы все так просто было. Ты себе и представить не можешь, чего я только не прошел за свою жизнь. Я понимаю, есть военная тайна, и ее нельзя раскрывать. А кроме военных... «Других не бывает?» «Есть еще, государственно тайна есть. Так зачем вы мне все это говорите? У меня ж допуска такого нет». «А если это и не тайна вовсе? Но никто не поверит». «Как это так? Не поверят? Так есть же те, кто видел. Всегда доказать можно». «Можно, да не все и не всем». Ты вот пока война не началась, во многое из того, что сейчас сама видела, раньше бы не поверила. Да, я вот не верила никогда, что можно такими жестокими, как немцы, быть, пока не увидела, как они наших раненых добили. Ого! А девчушка уже успела кое-что повидать и запомнить. Ван. Он... Руки-то как сжались. А то, что детьми и женщинами прикрываться можно, в этом ты поверить можешь. От кого прикрываться? Ну, например, выставить их в окна, а самим из-за их спин стрелять. Да это же... У нее аж дыхание перехватило. Это совсем не человеком надо быть. А я это видел и не раз, и как раненым головы отрезают, и много еще чего видел. Лады, собирайся, пошли, нам еще и ночлег устраивать надо. Мы шли с ней по лесу, и я говорил, должно быть, я устал держать в себе все эмоции, а может быть, просто понимал. Что от нее мне не стоит ожидать какой-то подлянки? Я рассказывал ей про Афган, про Буденовский, Чечню, про страшное слово, Норд-Ост. Она что-то не в попад спрашивала, ахала, сбивалась, избивала меня, удивлялась и бледнела. Но, как же так, дядя Саша, вам в Москву надо, к Сталину? «Ну, ты у нас не глупая девушка. Вот и представь себе такую картину. Вылезает из леса, лек -то бородатый и в наколках, и говорит, везите меня к Сталину. Я великую тайну знаю. И дают ему личный самолет и везут. Куда? В Москву? А на Колыму не хочешь?» Я даже тебе ничего доказать не могу. А если кому посерьезнее? Говорил я тут с одним очень умным чекистом. И что он дал команду у меня расстрелять, не поверил? А вот это, кивнула она на мешок у меня за спиной. А вот это аргумент, котенок, серьезный и весомый. По крайней мере, сразу меня не шлепнут, А сначала выслушают. Только для этого еще дойти надо. Вот дождемся, ребята, вместе. на твоими бы устами, котенок, Да мед пить. Ладно, пришли мы, давай ночлег устраивать. Облюбовав выборотень побольше, Я начал устраивать там гнездо. Топорик у меня был, Нарубив несколько елочек, я прислонив их к выворотню, сделал подобие шалаша. Марина тем временем резала лапник и выкладывала из него лежку внутри. Вплотную к выворотню я соорудил небольшой костер. Хорошо? Огонь горел чуть внизу, и со стороны его видно не было бы и так, да тут еще и елки его закрыли совсем. Все. «Устраивайся на ночник. Вон в мешке у меня, в Там носки должны быть теплые, да еще что-то подобное было». Марина полезла в мешок и обзавелась некоторыми полезными ей вещами. «Там еще пистолет лежит. Возьми, лишним не будет. Патрон к ТТ у нас кот наплакал, а патрону в квальтеру там штук пятьдесят точно есть». Так у меня к нему кабуры нет. И не надо. Сунь его в карман, в левый. Будет запасным. Так это вы так с двух-то рук стрелять можете? А я и не пробовала даже. Утром покажу. Это наука не хитрая, если голова соображает правильно. А сейчас спать, пока костер тепла нагнал. Засыпай. Я снял полушубок и уложил его на ворох-лапника. — Снимай свой и ложись сюда, а своим накроешься сверху. — А вы как же? — Дров подброшу и сбоку приткнусь. — Поодиночке вымерзнем к утру, а так и костер горит, и друг друга обогреем. Ночью снег повалил совсем густо. Просыпаясь, чтобы подбросить дров, Я слышал, как шуршат снежинки снаружи. Марина, как котенок, прижалась ко мне сбоку, и, вставая, я каждый раз осторожно ее сдвигал в сторону. Под утро мне стали сниться какие-то непонятные сны. Серега в бане, почему-то с СВД. Узбеки с винтовками, горящий БТР. Где это? Афган, Чечня, бородатый дух с пистолетом, который прятался за спиной знакомой девушки. Да это же Маринка. Я рванулся вперед и проснулся. Утром подморозило, но в шалаше было относительно комфортно. Судя по тому, что внутри было темно, снег засыпал нас весьма основательно. Костер потух, не выбравшись из полушубка, я присел к нему, стараясь раздуть угли. Благо, запас дров был внутри, и вылезать наружу не было необходимости. За спиной завозились. — С добрым утром, котенок! — С добрым утром, дядя Саша! — Не замерзла ночью? — Нет, хорошо было, я даже сон видела. — Мирный сон-то! «Да, маму видела, девчонок из школы. Надо же, а у меня все какая-то хрень снилась. Не отпускай война даже и во сне. Поройся там в мешке, консервы давай, галет пачка должна быть, ее тоже тащи, вода во фляге, в котелок достань, воды согреем».